Глава третья Ирину не просто повело. Она зажала рот рукой, чтобы не закричать. «Что это такое?» «Вернее, как?» Она даже проморгалась, отказываясь верить в увиденное. Может, спросонье показалось? «Нет». Вчерашний провожатый спал на скамье, скрестив руки на груди и держа голову почти ровно. Ирина провела рукой по лицу, прогоняя на вождение. То, что она все же вляпалась в какую-то историю, теперь и не вызывало сомнений. Некий молодой человек, не имеющий жилья, проводил ее до дома. Это раз. Второе... Он остался до утра. Для чего? «И это еще не все. Что от него ждать, когда он узнает, что она проживает одна?» Ирина быстро прижалась спиной к стене, словно незнакомец смог ее увидеть в окне. «Нет, конечно, мог. Гипотетически. Если бы открыл глаза. Но он вроде бы как спал или дремал. И почему его никто не разбудит? Соседи те же». Никого не напрягло, что на скамье сидит мужчина в капюшоне. Ирина прикрыла глаза и вжалась головой в стену. Вот ты вынесла бутерброд голодному парню. В доме стояла оглушающая тишина. Окна все были закрыты. Мимо не приезжали машины, никто не говорил. Только собственное сердцебиение отдавалось в голове Ирины. Надо что-то делать. Но что? Если бы Олег был дома, она одернула себя. Был бы рядом брат, многих проблем не было бы. Забот тоже. А так приходится все решать самой. Ирина оттолкнулась от стены и снова посмотрела в окно. Все без изменений. Хорошо, хорошо. Она решительно сжала кулаки. Ее учили не пасовать перед трудностями и по возможности решать вопросы на начальной стадии. Поэтому Ирина выдохнула, запахнула потуже халат и, не посмотрев на себя, сонную в зеркало направилась к входной двери. «На улице светло, значит, относительно безопасно. Не изнасилуют же ее в семь часов утра» почему то для ирины самым страшным преступлением в отношении женщины виделось насилие она понимала что есть куда серьезнее но ничего не могла с собой поделать складывалось близкое общение с братом и его окружением открыв дверь ирина поежилась все таки в семь часов утра еще прохладно даже очень сразу нос защипало а он спал всю ночь под открытым небом. Ирина приказала себе не поддаваться жалости. «Хватит! Вчера уже поддалась! Результат под окном!» Сунув ноги в шлёпки, направилась к калитке. Он проснулся, когда Ирина открывала калитку. Вернее, когда та неприятно скрипнула. Мужчина не подорвался, не вскинулся. Наоборот... Очень медленно приподнял голову. Сердце Ирины скатилось куда-то под ребра. Пульс зашкалил. Она еще стояла за калиткой и не могла толком рассмотреть его лица. Лишь очертания. Но они вызывали полный сумбур в голове и покалывание по всей коже. Он просто человек. Обычный. Скорее всего, проблемный. Ничего сверх в нем нет. Стоило подумать последнюю мысль, как в сознании всплыла ее реакция на его голос. Хриплый, жесткий. Мужчина говорил так, словно даже мысли не допускал, что его могут ослушаться. Ирина отмерла, выдохнула и вышла за калитку. Девушка осмотрелась по сторонам и с облегчением увидела, что никого из соседей поблизости нет. «Минус спального района». Все любят посудачить и придумать даже то, чего не было и поблизости. «Эй, привет!» Ирина не знала, с чего начинать разговор. Она остановилась в метре от скамьи, продолжая удерживать полы халата. Ее не интересовало, как она выглядит. Единственное, что ее волновало, чтобы он ушел. «Просыпайтесь, пожалуйста!» Еще выходя из дома, она знала, что продолжит разговор на «вы». Никакого тыканья. Я не сплю. Она даже не увидела, как он шевелит губами. Хотя сейчас капюшон не был настолько сильно надвинут на лицо. Снова поразилась глубине его голоса. Интонации, что пробиралась под кожу, избила с мысли. Ирине пришлось снова проморгаться, чтобы прогнать наваждение. Это она неправильная с утра!» Теперь она могла рассмотреть не только квадратный тяжелый подбородок со щетиной, но и полноватые губы, а также высокие скулы и нос. Верхняя часть лица по-прежнему оставалась скрытой, что вызывало легкую досаду у Иры. «Послушайте, послушай, уходи, не сиди здесь и тем более не спи, это неправильно!» Быстро заговорила она и снова осмотрелась по сторонам. Скоро соседи поедут на работу. Черт, только сейчас Ирина поняла свою оплошность. Со стороны могло показаться, что она провожает парня. Он ночевал у нее и теперь они прощаются. А что еще можно подумать, увидев непричесанную девушку в халате, разговаривающую с мужчиной в семь часов утра? Она занервничала сильнее. Так как ответа не последовало, она продолжила. «Тебе некуда идти, да? Я сочувствую. Но твои проблемы не должны становиться моими. Ты меня понимаешь? Соседи уже наверняка тебя видели. Что они подумают?» «Послушай, пожалуйста. Вчера я тебя пожалела». Ей показалось, или парень иронично усмехнулся? Словно она сказала самую большую нелепицу. Даже сбилась с мысли. Настолько поразилась этому пренебрежительному звуку. «Да, пожалела. А что не так? Ты...» «Блин, ладно, какая разница? Уходи, не сиди здесь». Он не сдвинулся с места. «Уходи, черт побери, или я вызову полицию». Каждый здравомыслящий человек понимал, что полиция не приедет. Нет оснований. Но слова сорвались с языка самопроизвольно. Что именно возымело действие, остается под большим вопросом. Но парень начал подниматься. Медленно, никуда не спеша. В каждом его движении чувствовалась сила. Скрытая энергетика, от чего-то воспринимаемая Ира и как темная, давящая. Точно невидимые руки опускались на ее плечи, придавливая. Ирина впервые сталкивалась с подобным, даже учитывая, что вечерами в кафе иногда собиралась самая разношерстная публика и приходилось слышать разное. Но тут у нее дрогнули ноги. Точно на нее надвигался тайфун, смерч, от которого не убежать, не скрыться. Мужчина поднялся и повел плечами, явно разминая затекшие плечи. Хорошо. Его ответ не сразу проник в сознание Ирины. Все ее внимание сконцентрировалось на его фигуре. Ночью он воспринимался как-то иначе. При дневном свете то восприятие лишь усилилось. Девушка поступила совершенно правильно, прогоняя его. Парень сделал шаг в сторону, не к ней. Но Ирина отступила к калитке, продолжая неотрывно следить за действиями незнакомца. Она даже не моргала и дышала через раз. Он на нее не посмотрел. Поправил края капюшона, натянув его снова на лоб, и пошел по улице в известном только ему направлении. За бутерброд. Перед Ириной опустилась пятитысячная купюра. У нее только что произошел неприятный разговор с администратором, и она до сих пор никак не могла войти в рабочую атмосферу. На нее нажаловались. Она отказалась присесть выпить с мужчиной далеко за сорок. Он сначала схватил ее за руку, потом негромко сообщил, что она пожалеет о своих действиях, и попросил позвать администратора. А Лариса сегодня явно не с той ноги встала. Не успела прийти, как начала на всех рычать и высказывать тотальное недовольство. Попала и Ирине. Такое уже бывало. Потом Лариса успокоится и даже извиниться. Они все через это проходили. Но пока было очень неприятно. Огня подлил Игорь. Сегодня не его смена, но он вышел и тоже успел сказать несколько слов Ирине. «Долго от меня будешь бегать?» Он поймал ее на выходе из раздевалки. Аленка убежала первой, Ира же замешкалась, за что и поплатилась. «Да и не дело это, постоянно шарахаться и прятаться от того, с кем работаешь!» «Я не бегаю, Игорь!» Сдержанно проговорила она, смело встретив взгляд мужчины. Не будет же она каждому все рассказывать. Ириш, давай поговорим после закрытия. Охранник улыбнулся, но его глаза оставались холодными. В свое время именно они толкнули Иро. Глаза человека, способного на жестокость. Она уже видела подобное. О чем? «А нас?» «Игорь, что за глупости? Нет никаких нас!» «Так будут?» Она покачала головой. «Нет». И уже хотела его обойти, но грубая рука сжала плечо и неаккуратно припечатала ее к стене. «Ириш, я хочу по-хорошему, правда. Я не насильник, не отморозок. Ты мне чертовски сильно нравишься». «Я вообще не помню, чтобы мне так девочка понравилась. Я знаю, что у тебя никого нет, и живешь ты одна. Последнее очень плохо. У тебя даже собаки нет. Ни защиты, ничего». Он смотрел ей в лицо, но она взгляда не отвела. «Ты мне угрожаешь? Черт, киса, да что ты все в штыки воспринимаешь? Слушай, я серьезно». Никто твоей ситуацией пользоваться не собирается. Наоборот, я помочь хочу. Игорь поднял руку и хотел дотронуться до щеки Ирины. Но девушка изловчилась и, поднырнув под нее, выскользнула. Мне работать надо. Настроение скатывалось все ниже и ниже. Добром сегодняшний вечер не закончится. Она в этом не сомневалась. Предчувствие редко ее подводило. И когда на стойку бара, за которой она стояла, легла пятитысячная, и уже знакомый голос обратил на себя внимание, что-то сжалось в груди Ирины. Она подняла голову и встретилась взглядом с темно-серыми глазами. Она узнала его сразу же. Все та же толстовка с капюшоном и фигура, от которой веет скрытой угрозой. Разница заключалась в том, что на этот раз капюшон не был надвинут на лоб и она наконец-то смогла увидеть его лицо. Почему в ту секунду в голове точно метеорит пронеслась мысль, что лучше бы она этого не делала, а также никогда не встречала его? Наверное, во всем виноват не задавшийся с самого начала смены вечер. Все шло через одно место. Явно не ее день. Но этого парня она не ожидала увидеть. «Никак!» Холодок коснулся спины. У незнакомца были темно-серые глаза. Ирина впервые видела такие. И не черные, но и не просто серые. Теперь она отлично понимала, когда чьи-то глаза сравнивали со сталью. С холодным оружием. Теперь она знала, почему. Дыхание сперло в груди. Ирина на несколько секунд даже выпала из реальности. На нее многие смотрели. По-разному. Тот же Игорь сегодня проявлял чрезмерную активность. Но так! Казалось, взгляд незнакомца вскрывает ей кожу, проникая туда, куда доступ закрыт даже ей. Видел ее насквозь. И это ощущение Ирине категорически не понравилось. Как и не понравилось, что незнакомец снова вернулся. Не стоило. Она нарушила затянувшееся молчание, которое припечатывало ее к полу и делало ноги ватными. Она не доработает до конца смены. Уйдет пораньше, если не будет много народа. Не выдержит прессинга, который обрушивался на нее со всех сторон. Парень слегка заметно качнул головой. Сейчас сдачу дам. Ей надо было что-то говорить, что-то делать. Как назло, за барной стойкой больше никого не было. Ирина потерялась. В таком состоянии определенно работать нельзя. Надо же, деньги принёс. Кто бы мог подумать? Получается, он не бездомный? Уже хорошо. Наверное, у него были какие-то проблемы. Да мало ли что. Она рада, что все нормализовалось. Пока Ирина набирала сдачу, она не смотрела на него. Пальцы не слушались, выдавая волнение. Даже странно, почему этот парень на нее так оглушающе действовал. Он же ее отталкивал. И своим поведением, и видом, и пугающим до дрожи в коленях голосом. «Вот». Она протянула деньги и сама себя оборвала. Перед стойкой никого не было. Ирина быстро посмотрела в сторону входной двери и увидела, как та за кем-то закрывается. Значит, ушел. Еще больше странностей. Если у человека проблемы, он не оставляет такие чаевые. За бутерброд, если ему принципиально, она не взяла. Она не может его провести через онлайн-кассу. Максимум кофе. 120 рублей. Ирина ничего не понимала, но чувство надвигающейся беды, именно беды, забралось в душу. Глупости, конечно. Сама себя накручивает. «У нее еще есть время. Немного, но есть» поэтому она продолжит жить своей обычной жизнью. «Ухажер?» Она не заметила, как подошел Игорь и вздрогнула, услышав его голос за спиной. «Не говори глупостей». «Я думал, парень на тебе дырку выжжет. Так смотрел». Ирина нахмурилась и аккуратно положила деньги в карман. «Это не чаевые. Она их вернет пока еще не знала, каким образом, но вернет. А если нет, поделится с девочками, как они обычно и делали. «Игорь, ты сегодня будешь меня постоянно напрягать?» Лицо молодого мужчины застыло. «Значит, я тебя напрягаю!» В его голосе послышались холодные нотки, предупреждающие. Ирина негромко вздохнула. «Мне не нужен мужчина. Услышь меня, пожалуйста. То, что я ни с кем не хочу встречаться, знают все. Со мной будешь!» Он ее не слышит. Она ему все сказала. Дальше его проблемы. Алена подтвердила ее нехорошие мысли. «Игорь злой как черт. Иришка, по твою душу, сто процентов!» «Я знаю», — мы с ним говорили. «Не понимаю я тебя, честное слово. И Ириш, сколько ни бегай, все равно кому-то сдашься. Присмотрись к Игорю. Неплохой вроде бы парень. Потерял от тебя голову, ну, бывает же». Вот тут Ирине захотелось плакать. Она терпела весь вечер, крепилась, а несколько слов хорошей приятельницы оказались последней точкой. Ирина так и не ушла пораньше. У Алены разболелся желудок, пришлось и ее подменять. Тетя Аня, уборщица, достала свою аптечку и всучила Алене лекарство. Сиди тут, отдыхай. Даже Лариса поддержала. Домой отпустить не могу, но. Спасибо! Черт, как же прихватила-то! Бросай курить! Это уже прокомментировала Ирина, убегая в зал. Еще день, и потом три выходных. Порадоваться бы, но она-то прекрасно знала, что ее ждет на выходных. Может, взять и взбунтоваться, а сделать вид, что она забыла, собрать сумку и уехать куда-нибудь на пару дней. Туда, где нет интернета и связь ловит очень плохо, чтобы никто до нее не мог дозвониться. «Мечты». Игорь, особенно последний час до закрытия, пристально за ней следил. «Не отмажешься», – прокомментировала Алена, когда они начали собираться. «Знаю». Газовый баллончик у нее был с собой. Применять его в отношении Игоря она не хотела. Это означало окончательный крах их отношений дальше будет только хуже она наживет и его лице врага ну и допустить навязчивых приставаний она тоже не могла на душе тяжелела с каждой минутой игорь ее ждал они соленые увидели его сразу же как только закрыли дверь он стоял у машины и выжидающе смотрел на девушек тетя аня покачала головой ир по твою душу кажись она ничего не ответила доброй ночи берегите себя девочки за аленой тоже приехали ирина могла попросить довести и ее но передумала в последний момент когда никогда ей придется более доходчиво объясниться с игорем она сделала вид что не замечает его мало ли чего он стоит у машины ну а вдруг ирина Она успела сделать несколько шагов по улице, когда послышался окрик. Сердце тревожно заныло. Ирина говорила себе, что ничего страшного с ней не произойдет. Бывали ситуации и похуже. Молодой мужчина просто хочет поговорить. А она накрутила себя по самую головушку. Напридумывала того, чего нет. И едва ли не записала Игоря в насильнике. «Он обычный парень, и все». «Ир, подожди! Хорош бегать!» Девушка растерялась. «Да что с ней такое? Вроде бы не мямля, всегда умела за себя постоять и трудностей не боялась. А тут, видимо, все навалилось сразу, и появилось малодушное желание, чтобы за нее кто-то разом решил все проблемы». Ирина замедлила шаг. Она слышала, как к ней приближается Игорь. Обернуться и встретить его лицом к лицу? Или еще немного продолжить игнорировать, тем самым сильнее разозлив мужчину? Она определилась с выбором и хотела уже развернуться, когда увидела, как от стены отлипается тень. Чувство дежавю накрыло ее с головой. Тот парень, незнакомец в капюшоне, снова он. Ирину точно кипятком ошпарила. Если вчера она еще как-то могла объяснить его мотив проводить ее, то сегодня уже никак. Сразу же вспомнилось и утро, то, как она увидела мужчину у себя на скамье. Это уже ни в какие рамки не лезло. Это уже не просто настораживало. Она замедлила шаг, чувствуя, как ее загнали в ловушку. А если незнакомец, друг Игоря. И они специально все подстроили. Господи, у нее уже паранойя, честное слово. Двое мужчин, две опасности, и она между ними. Незнакомец в капюшоне двигался медленно. Точно притаившийся хищник, который не сомневался, что жертва будет его, что она никуда не денется, не убежит, не скроется. Почему этот мужчина у нее прочно ассоциировался с опасностью? Никто никогда не производил на нее такое впечатление. Возможно, оно было связано с тем, что он ни разу не снял капюшона, никак более открыто не обозначил себя. Игорь нагнал ее очень не вовремя. Торопливые шаги приближались. Ирина не успела обернуться, как ее схватили за руку. «Стой!» – я сказал. Она все же разозлила его. Вернее, это неправильная трактовка. Он сам себя загнал в рамки злости и агрессии. Никто его не просил ждать ее, а тем более преследовать. Игорь действовал бестактно, грубо. Развернул ее к себе, чего Ирина протестующе вскрикнула. — Ты что себе позволяешь, думаешь? Руку убрал. Два слова, произнесенных настолько леденящим душу голосом, что у Ирины по спине побежали мурашки, а потом мышцы и вовсе сковала. Невидимые тиски подобрались и к горлу. «Чего?» Игорь не видел говорившего ровным счетом до того момента, пока он не вмешался в разговор. Он и сейчас оставался в тени. И если бы Ирина ранее его не заметила, тоже удивилась бы. «Ты слышал?» Молодой мужчина сделал шаг в их сторону. И если у Игоря эмоции били через край, у незнакомца наоборот. Голос не изменился ни на Йоту, а у Ирины возникло ощущение, что она внезапно оказалась среди океана, и на нее надвигается тайфун. Неудержимый, готовый вот-вот затянуть ее в воронку, из которой ей уже не выбраться. Игорь уступал в комплекции незнакомцу совсем немного. Как-то Ирина слышала, как чоповцы между собой говорили, что среди них у Игоря самая лучшая физическая подготовка. Он где-то там в чем-то даже побеждал. Она была рада за него и еще тогда подумала, что не хотела бы видеть рядом с собой мужчину, который намного сильнее ее физически. «Нет, понятное дело, мужчина в любом случае сильнее женщины, но она все же предпочитала диалог на равных». «Ты кто такой будешь?» «Так, понял, ты сегодня приходил». Игорь, по-прежнему удерживая руку Ирины, которая уже несколько раз пыталась ее выдернуть, и с сожалением думала, что завтра на предплечье она обнаружит отпечатки пальцев. Угрожающе ощерился в сторону парня в капюшоне. «Новый ухажёр, Иришечка! Не прокатит! Вали, парниша, отсюда, пока ноги руки целые. Что произошло дальше, Ирина не поняла. Даже потом, снова и снова перематывая в памяти события этих минут, она не смогла воспроизвести картинку полностью. Незнакомец действовал очень быстро. Она успела заметить, как он подался вперед и взмахнул рукой. Рубанул куда-то в область плеча и шеи Игоря. И тот стал оседать на землю. Даже не оседать, а заваливаться. Почувствовав свободу, Ирина отступила, зажав рот ладонью. Не хватало, чтобы из-за нее подрались. «Пошли, провожу». Снова эти рубленные фразы. И все тем же голосом. Ирина повернула голову в сторону незнакомца и покачала головой. «Нет. Нужны проблемы дальше?» «А ты?» Она посмотрела на Игоря, который пытался отдышаться, уперев руку в асфальт. «Ты не будешь проблемой?» «Тебе нет.» Ирина не понимала себя. Не понимала того, что происходит вокруг. Она знала лишь одно, что хочет домой. Под одеяло, забраться в кровать и никого не видеть. Слова незнакомца не внушали оптимизма. Доверие тоже. Она снова посмотрела на Игоря, потом на него. «Кто ты? Хотя мне все равно, кто ты. И да, у меня есть баллончик. Если ты приблизишься, я его применю. Она пошла в сторону дома, желая оказаться как можно дальше от разборок. «С Игорем придется встретиться лицом к лицу уже на работе. Если он не прекратит домогательства, придется поступить более радикально». Ирина ускорила шаг. Судорожно нащупала баллончик в сумке и вытащила его, зажав в руке. Впереди три дня выходных. Запрется в доме, будет убираться, читать, отдыхать. И никого, никого не впускать на свою территорию, в свое личное пространство. Тем более безымянных мужчин в капюшонах, которые сначала просят еды, а потом приносят пятитысячные и не берут сдачи. Кстати, зайди завтра в кафе, тебе отдадут сдачу. Негромко проговорила Ирина, не оборачиваясь. Ей не надо было оглядываться, чтобы видеть, что он шел за ней. Снова неразговорчивая тень, ее личной провожатой, от присутствия которого тряслись поджилки и слабело все тело. Неправильная реакция, совершенная. Еще несколько подобных дней с ней случится истерика. Ей ничего не ответили. На этот раз дорога до дома тянулась бесконечно. Ирина как могла подгоняла время. «Быстрее, быстрее, пожалуйста!» Она опасалась еще того, что Игорь придет в себя и побежит за ними. Тогда полноценной драки не избежать. С другой стороны, если взглянуть на ситуацию чуть иначе, может быть, он решит, что у нее есть парень, о котором она умалчивает. Такое же возможно? «Возможно». Только, положа руку на сердце, не хотела бы Ирина иметь такого парня, как незнакомец. Его присутствие рядом не просто тяготило, давило. То, что он снова встретил ее после окончания смены, не случайность. Решил таким образом выказать свою симпатию? Так ни к чему она ей. Ирина молчала. Она не будет заводить разговора, не будет ничего говорить. Завтра проснется и, не дай бог, увидит его на скамье. Они уже свернули к ее улице, когда в траве что-то зашевелилось, производя редкостный шум, так резко контрастирующий с тишиной. Нервы Ирины, подвергшиеся испытанию с самого начала смены, не выдержали. Девушка испуганно взвизгнула, шуганулась и отскочила назад прямо в руки неразговорчивого сопровождающего. «Осторожнее!» Она даже не слышала, что он сказал. Все внимание Ирины утекло в область талии. Незнакомец, страхуя ее от падения, сжал руками талию Иры, тем самым приблизившись к девушке, нарушив личное пространство. Она не любила, когда кто-то к ней приближался слишком близко, всегда испытывала дискомфорт. Сегодня не исключение, даже наоборот. То, что она не знала парня, и что он находился за ее спиной, только усугубили ощущение. «Пусти!» Как ей удалось повторно не взвизгнуть, непонятно. Руки были большими, крупными. Соответствовали росту и комплекции парня. Только для Ирины они ничего хорошего не несли. Ее отпустили. «Почти сразу же!» «Это ежик!» На тропинку на самом деле выбежал большой ежик. Форча носом, перебирая быстролапками, он устремился в другие кусты. Ирина не знала то ли плакать, то ли смеяться от облегчения. Пугливая она слишком становится. Пора прекращать ходить по ночам. К сожалению, все чаще и чаще ей приходила на ум эта мысль. Что там говорят про нервные клетки? Вижу теперь. Ирина поспешно сделала шаг вперед. До дома оставалось всего ничего. У скамьи, не доходя до калитки, Ирина остановилась и обернулась. Незнакомец также остановился в метре от нее. Не близко. Вроде бы и удобное расстояние для общения, но Иру и это напрягало. «Послушай меня, пожалуйста!» Начала она говорить быстро, чтобы не смолодушничать и не передумать. «Ты сегодня оставил в кафе много денег. Я завтра не работаю, но предупрежу девочек. Приди, забери. Это первое». Она сглотнула, не замечая, как сильнее сжимает сумку и баллончик. «Второе и самое важное – не надо меня больше ждать. Не надо меня провожать. Ты только зря теряешь время». Ирина также внезапно замолчала, как и начала. Старалась выглядеть уверенной и собранной. Они на ее улице, тут есть фонари. Час пусть и поздний, но район у нее тихий. Но Ирина никак не могла успокоиться. Просто знала, что ее ждет завтра. И это тоже давило. Давило все. Учеба, работа, Игорь, незнакомец. Взятые обязательства. Все. И так хотелось хотя бы от чего-то откреститься. «Час поздний. Ступай спать». «Что?» Грудь Иры распирала от возмущения. Такое ощущение, что ее никто не слышит. «Я не хочу, чтобы ты приходил». Она думала, что он промолчит. Ошиблась. «Я хочу». О, железно непробиваемый довод!» «А ничего, что ты меня пугаешь?» Ирина запоздала, подумает, что ей не следовало распыляться. Высказывать претензии незнакомому человеку – неблагодарное дело. Работа в кафе научила ее сдержанности, но тут девушку понесло. «Ты появляешься из ниоткуда, голодный. Твое поведение очень странное». То, что ты ночуешь на скамье, наводит на мысль, что тебе негде ночевать. Ты не показываешь своего лица, при этом от твоей одежды не несет нечистотами. И сегодня ты раскидываешься пятитысячными купюрами. Вчера же, я так понимаю, тебе и бутерне на что было купить. Поэтому давай уходи и не приходи больше в кафе». Она перевела дыхание. «Все сказала. Два слова» а на нее точно уша от холодной воды вылили. В детстве как-то над ней подшутили подобным образом, поэтому она отлично представляла, с чем сравнивает. Не зря ей с первой минуты не понравился его голос. Жесткий, даже жестокий, если такое сравнение уместно к голосу. Как сталь. Он отталкивал, в нем не было и капли тепла. Да что ж такое? «Все!» — она упрямо сжала губы. «Такой настойчивостью симпатию девушки не заработаешь!» Свет от фонаря подал косо, лишь частично задевая фигуру незнакомца. Как и раньше, из-за надвинутого слишком низко капюшона Ирининому взгляду была доступна лишь нижняя часть лица. Он усмехнулся. «Незнакомец!» «Открыто!» Точно она сказала нечто смешное или нелепое. «Как тебя зовут?» Ей все меньше и меньше нравилось происходящее. Хотя бы имя его узнает. Она не привыкла общаться с безымянными личностями. Пусть имя ей мало что даст. А вдруг? Сам бы хотел знать. «Что?» Вопрос сорвался с губ самопроизвольно. Ей же показалось. «Правда? То, что он сказал?» «Ты слышала, Ирина? Я не помню, как меня зовут».